Просашенное горе. Продолжение. Понимаете, мой папа нашел рукопись самого Федора Михайловича. Представляете, это его Господь пожалел. Из-за Илюши. Рукопись очень больших денег стоит. На лечение хватит и еще сколько-то останется. Но главное, чтобы на клинику хватило. Тогда Илюша выздоровеет и Антонина Васильевна успокоится. Не будет нервничать и ругаться, и все у нас будет хорошо, как раньше. До капитализма. Мы тогда очень хорошо жили. Я сама не помню, я маленькая была, но папа рассказывал. Он же доктор наук, у него две диссертации по Федору Михайловичу. Раньше зарплата была приличная, и в институте продовольственные заказы. Это когда всякое вкусное задешево выдают. Теперь такого не бывает. А потом папа на Антонине Васильевне женился, потому что моя мама умерла, когда меня рожала. Вот какой на мне грех ужасный, прям с рождения. И пришлось папе снова жениться. И родился Илюша, весь больной. А тут капитализм, и денег совсем не стало. А на Илюшу много надо. Я, правда, помогаю, но это не так давно, три года только. Со старушками больными сижу. А то есть сидела, квартиру убирала. За это платят хорошо. Один раз повезло, устроилась на дачу к одному парализованному дедуле. Целых 30 долларов в сутки. Спать все время хотелось. Зато Илюше сок свежий покупали, витаминные комплексы. А потом пришлось уйти, потому что дедулин сын стал приставать. Обещал еще столько же приплачивать, если я буду... Ну, сами знаете. Я убежала, даже за последнюю неделю деньги не забрала. Потом стыдно было. Подумаешь, не убыло бы. Это Антонина Васильевна так сказала, сгоряча. Она за это после прощения у меня просила. А зря. Права она, эгоистка я. А папа говорил, ничего, Санечка, мы еще всем нос утрем. Вот будет у нас много-много денег, мы Илюшу вылечим и накупим всего. Антонина Васильевна на эти разговоры сердилась, кричала. Так папа мне стал рассказывать, когда мы вдвоем. Антонина Васильевна хорошая, но ее тоже можно понять. Выходила за старшего научного, доктора наук, зарплата 400 рублей с надбавками. Это раньше очень много было. А теперь что? Другие как-то приспособились, а папа все время и все деньги на поиск тратил. — Вот найду, — говорил рукопись, — купим Мерседес, Илюшу в Швейцарию пошлем, а тебя одену с головы до ног, как принцессу, представляете? У нас никогда даже Жигули не было, а он Мерседес. Ух, как Антонина Васильевна из этого Мерседеса заводилась, а папа взял и купил, когда рукопись нашел. Он ее нашел, представляете? И покупателя нашел, и аванс получил приличный. Столько всего накупил, не только Мерседес. Антонине Васильевне духов и платьев себе джак с золотым пуговицем, блейзер называется. Линзы контактные вставил, он всегда мечтал. И мне много всего. Одежду, очки солнечные, с лейблом. А я их разбила. Саша снова горестно посмотрела на сломанные очки, но тут же просветлела. А еще он мне подарил цепочку на щиколотку с маленькими бубенчиками из настоящего золота девятикаратного. Она подняла коленку к подбородку и продемонстрировала щиколотку. Про девятикаратное золото было сказано так, будто речь шла о девятикаратном бриллианте. «Мерседес, знаете, какая машина? Еще лучше вашей. Мы на нем, правда, только один раз всей семьей успели покататься. В Архангельское. Сиденья кожаные, мягкие. Можно кнопками стекла все опускать. А вот здесь, где подлокотник? Погоди!» — оборвал рекламу Даймлер Бенса Николас, напряженно слушавший избивчивый рассказ. «Итак, твой папа искал и нашел рукопись Достоевского. Что это за рукопись?» — Я толком не знаю, папа не рассказывал, — говорил секрет. Он ее спрятал где-то, а сам повез покупателю только начало в черной папке. Позавчера это было. Папки специальные купил, для представительности, ужасно дорогие. Саша судорожно всхлипнула, из глаз опять плелись слезы. Хотела продолжить, но сразу не получилось. А Ника, кажется, и сам уже догадывался, что произошло дальше. На него во дворе напал кто-то, голову проломил. Папку с рукописью забрал. Я вчера весь день в больнице. Папа без сознания. Сегодня пришла, а он... И новый взрыв рыданий, таких бурных, что рассказ оборвался. Умер, — мрачно констатировал Фандорин. Ах, рулеет рулет, наркоман несчастный, что ты натворил? Девушка помотала головой. Не приходит в себя? Нет, пришел... И рыдание еще пуще. Николас озадаченно смотрел на нее. — Так что же вы плачете? Из-за пропавшей половины рукописи? — Это дело поправимое, — хотел сказать он, но Саша снова отчаянно замотала головой и уже не заплакала, завыла, да так горько, так обиженно, что Ника вообще перестал что-либо понимать. — Погодите, отец живой? — Живой! — Почему же вы плачете? — Живой-то живой, только это не он! — Как не он? «Ой, не спрашивайте, больше не могу я!» <свы> И видно было, что действительно не может. Подождал Николас, дал ей еще немного поплакать. Долго ждать не пришлось, эта девочка умела брать себя в руки. «Сейчас главное рукопись найти», — сказала она гнусавым от слез и все же твердым голосом. «А то ни начало, ни конца. Начало украли, конец папа где-то спрятал. Может, Элеонора Ивановна что-нибудь знает». Тут-то Ника ей и выдал. Элеонора Ивановна не знает, зато я знаю. Во всяком случае, где первая половина. И рассказал про рулета. Все как было. А чтобы Саша не сомневалась, предъявил исследованную экспертшей страницу. — Но не чудо ли, что мы с вами встретились? — закончил он с чувством. — Не жалеете теперь, что попали ко мне под колеса? — Это меня Бог толкнул. Безо всякого надрыва, со спокойной уверенностью произнесла Саша. И ангел сулил. Пандорина шарашенно посмотрела на нее. — Какой еще ангел? — Ко мне приходит. — Ну, то есть, пока только один раз приходил. Саша мечтательно улыбнулась, глядя куда-то вверх и в сторону. С золотыми волосами, сияющий. — пригляделся к ней Ника. — Да ты, деточка, кажется, с придурью. Как говорится, это многое объясняет. Но и история. По-хорошему, следовало бы идти в милицию, чтобы этого разбойника рулета арестовали, и рукопись у него отобрали. Но как же тогда будет с Илюшиной операцией? Поступишь по букве закона, надругаешься над справедливостью. Вечная российская проблема. — Едем, — сказал он. — Куда? — В Савинский переулок, от Заплющихой. — Надо вызвонить Валю. Без нее разговаривать с обколотым налетчиком опасно, — лихорадочно соображал Фандорин. Вот тут Саша в первый раз по-настоящему удивилась. — В Савинский? откуда вы знаете, где я живу?» Николас притормозил, уставился на нее. «Вы тоже живете в Савинском?» Она кивнула. «Что за чертовщина? Совпадение за совпадением?» Хотя нет, в данном случае никакой мистики. Просто рулет присмотрел жертву рядом с домом. Или же напал на первого попавшегося соседа от абстинентного остервенения. Поделившись со спутницей своей догадкой, Ника попробовал осторожно выведать, что же стряслось в больнице с Морозовым-старшим. Что за горе такое, по сравнению с которым меркнет даже пропажа заветной рукописи? — Не хочу про это, не могу, — отрезала Саша с неожиданной твердостью. — Так мне и надо. Бог за грехи наказал. — Да за что Богу вас наказывать? — не выдержал Фондорин. — По-моему, вас хоть сейчас можно в рай запускать. Переодеть только и цепочку с щиколотки снять. Она посмотрела на него с укором. — Нельзя так про рай говорить. Нехорошо. — А про меня вы ничего не знаете. Я ужасная грешница, самая скверная, какие только бывают. Насупилась, замолчала. Ну, и он к ней больше не приставал. Дальше ехали молча.